Глава вторая, содержащая весьма замечательные приключения, случившиеся с мистером Джонсом во время его прогулки с горным отшельником. Аврора только что открыла своё окошко, или, говоря попросту, начал заниматься день, когда Джонс вышел с незнакомцем, и они забрались на гору Мазарт, с вершины которой едва только они её достигли. Глазам их представился один из величественнейших видов на свете. Мы представили бы его и читателю, если бы не два препятствия. Первое заключается в том, что мы отчаиваемся привести в восторг нашим описаниям бывавших на этой вершине, а второе в том, что мы сильно сомневаемся, поймут ли нас не побывавшие на ней. Джонс несколько минут стоял неподвижно, устремив глаза на юг. Заметив это, старик спросил: "На что он глядит с таким вниманием?" "Увы, сэр", отвечал Джонс со вздохом. "Я пытался разглядеть дорогу, которая привела меня сюда. Боже мой, как далеко от нас Глостер! Какое огромное пространство отделяет меня от родного дома". "Да-да, молодой человек", сказал старик. "И если я не ошибаюсь, от того, что вы любите больше родного дома?" Я полагаю, предмет вашего внимания лежит вне вашего поля зрения, и всё же мне создаётся вам приятно смотреть в ту сторону. Я вижу почтенный друг мой с улыбкой отвечал Джонс, что вами ещё не забыты волнения вашей юности. Признаюсь, ваша догадка о направлении моих мыслей правильна. После этого они пошли к той части горы, которая была обращена на северо-запад и возвышалась над большим лесом. Едва только приблизились они к этому месту, как услышали доносившийся из лесу отчаянный крик женщины. Джонс несколько мгновений прислушивался, потом, не сказав ни слова своему спутнику, обстоятельства не позволяли мешкать, побежал или вернее, кубарем скатился с горы и не мало не заботясь о своей безопасности, бросился в самую чащу, из которой исходили крики. Не успел он сделать нескольких шагов, Как увидел самое возмутительное зрелище: полуобнажённую женщину в руках какого-то негодяя, который, обмотав ей шею подвязкой, старался повесить её на дереве. Не пускаясь в распросы, Джонс мигом набросился на мерзавца и так удачно пустил в ход свою крепкую дубовую палку, что повалил его на землю, прежде чем тот успел защититься и даже сообразить, что на него напали. Джонс не переставал колотить негодяя до тех пор, пока сама женщина не попросила его остановиться, сказав, что, по её мнению, он уже довольно поработал. Несчастная упала перед Джонсом на колени и рассыпалась в благодарностях за то, что он освободил её. Джонс же первым делом поднял её и сказал, что чрезвычайно рад необыкновенному случаю, который привёл его в это место куда Наи едва ли могла рассчитывать на помощь, прибавив, что очевидно, само небо избрало его счастливым орудием её спасения. "Да", отвечала она, "я почти приняла вас за доброго ангела, да и точно, вы похожи скорее на ангела, чем на человека". Действительно, Джонс был очень пригож собой, и есть ли стройный стан и красивые черты лица, украшенные молодостью, здоровьем, силой, свежестью, живостью и добротой, могут уподобить человеку ангелу, то он, конечно, обладал таким сходством. Освобожденная пленница далеко не в такой степени проходила на небожительницу. С виду это была женщина уже далеко не первой молодости, и лицо ее не отличалось красотой. Но со всей верхней части ее тела платье было сорвано И взоры избовителя привлекли её груди, прекрасно сформированные и чрезвычайно белые. Нескольким мгновений они стояли молча с сердцая друг друга, пока негодяй, лежавший на земле, не зашевелился. И тогда Джонс, схватив подвязку, предназначенную со для другого употребления, связал ему руки на спине. Тут, разглядев его лицо, К великому своему удивлению, а может быть и к немалому удовольствию, узнал в нем никого иного, как прапорщика Норсертона. Прапорщик тоже не забыл своего прежнего противника, которого узнал, как только пришел в себя. Удивление его равняло с удивлением Джонса, но я думаю, он испытал по этому случаю гораздо меньше удовольствия. Джонс помог Норсертону встать на ноги, И пристально глядя ему в глаза, сказал: Мне кажется, сэр, вы не ожидали встретить меня на этом свете. Признаюсь, я тоже мало ожидал найти вас здесь. Однако я вижу, судьба ещё раз свела нас и дала мне удовлетворение за полученную обиду, даже без моего ведома. Истинно отвечал Норсторн: Как это достойно благородного человека расчитываться с противником, нанося ему удар в спину и при том я не могу дать вам удовлетворение здесь, потому что у меня нет шпаги. Но если вы не боитесь поступить как джентльмен, пойдем куда-нибудь, где я могу достать оружие, и я поступлю с вами, как подобает человеку чести. «Пристало ли такому мерзавцу, как вы?» — воскликнул Джонс. «Пятнать самое слово — честь, присваивая ее себе. Теперь от вас требует удовлетворение правосудие, и оно его получит». Тут, обратясь к женщине, он спросил: "Близко ли дом её, и если нет, то может быть, она знает кого-нибудь по соседству, у кого могла бы достать приличную одежду, чтобы явиться к мировому судье?" Женщина отвечала, что на в этих местах совершенно чужая. Тогда Джонс, собравшись с мыслями, сказал, что у него недалеко есть друг, который поможет им советом. Он удивился даже, что его спутник за ним не последовал. Действительно, горный отшельник по уходе нашего героя присел на выступ скалы, где терпеливо и безучастно ожидал развязки этого приключения, несмотря на то, что в руках у него было ружье. Выйдя из лесу, Джонс увидел старика в описанном нами положении. Наш герой проявил все свое проворство и с поразительной быстротой взобрался на гору. Старик посоветовал ему отвезти женщину в Эптон, ближайший, по его словам, город, где он, наверное, достанет для неё всё, что понадобится. Получив указание, как туда дойти, и попросив прислать к нему партиджа, Джонс простился с горным отшельником и поспешно вернулся в лес. Отправляясь расспросить своего друга, герой наш оставил Норсертна со связанными за спиной руками, так что тот не мог причинить никакого зла бедной женщине. Кроме того, Джонс знал, что будет находиться на расстоянии человеческого голоса и может вернуться настолько быстро, что успеет предотвратить несчастье. Наконец он пригрозил негодяю, что если тот попытается нанести женщине малейшее оскорбление, то он сам тут же возьмёт на себя обязанности палача. Но он к несчастью позабыл, что хотя руки Норсавтона были связаны, однако ноги оставались на свободе, и ни одним словом не воспретил ему употребить их по своему усмотрению. А Норсортон, не дававший никаких обещаний такого рода, рассудил, что честь не будет нарушена, если он убежит, так как никакие правила не обязывают его ожидать формального освобождения. Итак, пустив в ход ноги, бывший на свободе, он углубился в лес, благоприятствовавший его отступлению, женщина же, взоры которой... Надо думать, были направлены в ту сторону, куда ушёл её избавитель, не обратила внимания на его бегство или же не взяла на себя труд помешать ему. Поэтому Джонс по своём возвращении нашёл женщину одну. Он хотел было потратить некоторое время на поиски Норсёртона, но женщина этому воспротивилась, горячо умоляя своего избавителя проводить её в названный отшельником город. Что же касается бегства этого человека, сказала она. То я и мисс сколько ни опечалена, ибо философия и христианское учение велят нам прощать обиды. Мне неприятно только что я причиняю вам столько беспокойства, сэр, из-за моей наготы, мне даже совестно смотреть вам в глаза. И если бы не нужда в вашем покровительстве, то я предпочла бы идти одна. Джонс предложил ей свой кафтан, но не знаю, по каким соображениям Она наотрез отказалась взять его, несмотря на самые горячие просьбы. Тогда он попросил ее забыть об обеих причинах ее смущения. «Что касается первой, — сказал он, — то, оказывая вам покровительство, я только исполняю свой долг, а от второй я совершенно вас избавлю, потому что всю дорогу буду идти впереди. Я не хочу оскорблять вас своими взглядами и в то же время не могу поручиться, что у меня хватит силы сопротивляться чарам такой ослепительной красоты. Так герой наш и освобожденная им дама отправились в путь тем же способом, как древлешествовали Орфей и Евредика. По греческой мифологии музыкант Орфей, лишившись жены своей Евредики, спустился за ней в царство усопших. Очарованные его пением властели бодземного царства согласились отпустить Евридику с условием, чтобы Орфей шёл впереди и не оглядывался. Это условие не было соблюдено Орфеем, и он навсегда лишился жены. Шилдинг использовал этот сюжет в своём фарсе Евридика 1737. Но хотя я не могу поверить, чтобы красавица умышленно искушала его оглядываться, Натер Джонс часто принуждён был это делать, так как ей требовалась его помощь при переходе через изгороди, а также во многих других случаях. Тем не менее, судьба его была счастливее судьбы несчастного орхея, ибо он благополучно пригёг в свою спутницу или лучше сказать, последовательницу в славный город Эптон.